В субботу Александр Синельников в Одинцово не приехал. Не приехал днём, не приехал вечером. За субботу она дважды, как самнамбула, проделала путь от своего дома до улицы Чапаева. Один раз утром, второй раз после обеда. С тревоженной подозрениями Лёха увязался было за ней, да не решился слишком уж категорически настаивать. А может и увязался? тайком, исключительно из лучших заботливых побуждений. Она не оглядывалась, не до того ей было. чтобы домой не идти, зашла к Таньке Селивановой в парикмахерскую, плюхнулась в пузатое кресло у зеркала. «Ты чего, Аньк?» – выстроилась перед ней удивленная Танька. «Что-то случилось, да?» «Ой, как не хотелось ни в какой дружеский диалог вступать!» Вот так бы сидеть в удобном парикмахерском кресле, закрыв глаза, вдыхать сладкие специфические запахи. Тепло тут у Таньки, уютно. И сама она очень уютная, с добрыми коровьими глазами, с глупой челкой наискосок, явно из модного журнала выхваченной. Опять, наверное, очередное покушение на последний писк, Любит Танька всякие парикмахерские новшества на себе применять. Как она сама говорит, это у неё пиар-политика такая. Замануха для одинцовских девушек. Посмотрят на неё и тоже последнего писку захотят. «Ну, чего молчишь? И правда, случилось чего?» Снова приступила с вопросом Танька, в упор её разглядывая. «А что по мне заметно?» Конечно, заметно. В зеркало-то на себя посмотри. Подняла глаза. Долго смотрела на свое отражение, не мигая. Наверное, Танька имеет в виду изможденную бледность лица до да синие круги под глазами. Или еще какую усталую некрасивость. А может, у нее на лбу яркими буквами написано «Александр Синельников не приехал?» Господи, ерунда какая. Таньк. А скажи, у тебя было когда-нибудь такое состояние, будто ты от тоски и стыда умереть хочешь? Хм, это ты про что, интересно? Вообще, про жизнь. И все равно не поняла, это в каком смысле, в высоком, что ли? И какую такую жизнь ты имеешь в виду? Нашу? Одинцовскую? Ну да, каждый день одно и то же. Работа, еда. «Вечернее телезрелище. И что в этом плохого, не понимаю. А в городе что, по-другому, что ли? Та же самая работа, еда. Ну, может, зрелище немного разнообразнее. А в принципе, все то же самое». «Нет, Танька, совсем не то же самое. Господи, да как вообще можно сравнивать? Ну вот скажи мне, Неужели тебе никогда не хотелось всё бросить и уехать куда-нибудь далеко-далеко, где люди совсем по-другому живут? Хм, и что я там буду делать? У меня же здесь парикмахерская. Такие бабки в дело вбуханы. Правда, не окупаются никак, зараза. Вот, к примеру, сегодня суббота, да? И чего бы в субботу народу в парикмахерскую не пойти? Так нет ведь, ни одна сволочь задницу от дивана не оторвала. Не пойму, они дома стригутся, что ли, сами по себе перед зеркалом? Нет, они по субботам в бане моются и 100 граммов на грудь принимают, а по воскресеньям спят до обеда, потом футбол смотрят, потом в гости к родителям идут. Это ты про что, про вашу с Лехой жизнь таким загробным голосом вещаешь? И не стыдно тебе, Анька? Почему стыдно? Оттолкнувшись носком ботинка от пола, плавно отъехала она от зеркала. А потому живешь за своим лёхой, как у Христа за пазухой, ни клята, ни мята, кругом облюблена, квартира благоустроенная, родители живые, слава Богу. Ой, да мне бы хоть капельку такого счастья перепало, да сроду бы я ни на какие дальние дали не нацеливалась. Нет, ты послушай, послушай, чего ты морду кривишь. Вот смотри, мужа у меня нет? Нет. Родителей у меня нет? Нет. Квартиры у меня нет? Нет. У меня даже родительского дома нет. Продать пришлось, чтобы помещение для парикмахерской выкупить и голову теперь преклонить некуда. А ты рассопливилась тут. Прости, Тань, прости, просто у меня... Такая у меня тоска, Тань. А это от жиру, Анька. Я вот заметила, все из нашего Одинцова стремятся уехать не от безысходности, а именно от жиру. Вроде как лучшие прекрасной жизни хотят. А только кто и где кого ждет с этой распрекрасной жизнью? Скажи, уедут, скитаются по углам. Забы За какую работенку цепляются, зато таращатся здесь с доказательствами. Помнишь Серегу Пряхина с Новослободской? Ну, он еще на три года раньше нас в школу закончил. Ну, помню. Так он, как раз говорили, в области очень даже хорошо устроился, фирму свою открыл. «Да кто говорил, он же сам и говорил. Нет у него никакой фирмы, вышибалый в кафе работает». Зато на школьный вечер встречи заявился в смокинге. Вроде того, извините, переодеться после деловой встречи не успел. Врут они все, Анька, про свои успехи, кто на поиски этих успехов подался. «Не верь никому, никому». Бедный Серега Пряхин поди полгода на этот смокинг в своем кафе вкалывал, а чего кому доказал, только насмех подняли. «Да, смешно ты рассказываешь, Тань. Значит, ты считаешь, моя тоска тоже от жиру взялась? Но ведь я ничего и никому доказывать не собиралась. Ты же знаешь, я в принципе нечистолюбива. Просто я наша Одинцова вдруг так возненавидела». «Так это ничего. Это бывает, Ань. И на меня порой что-то подобное накатывает. Слушай, а давай с тобой махнем куда-нибудь на недельку. Давай в Египет, а? Или в Турцию. Паспорта себе выправим и махнем. лёха я думаю, отпустит. Он у тебя покладистый. Ты думаешь, нам это поможет? А то отдохнем, как люди». Только представь себе, сидим мы с тобой на пляжу, в руках коктейли с соломинкой. Да многие наши Одинцовские туда ездят. Аньк, что мы здесь, рыжие, что ли? Уж не можем хоть на неделю к человеческой жизни приобщиться. Не знаю, можем, наверное, только все это ерунда, Тань. Почему ерунда? Да потому что потом возвращаться придется в Одинцово. И после всех этих красот еще больше его ненавидеть. Нет, это не выход. А в чем тогда выход? Не знаю, его вообще не существует, наверное. Да, здорово тебя, смотрю, пробрало. А чего случилось-то, Анька? Дыма без огня не бывает, колись давай. Нет, Тань, это долго рассказывать, да и не смогу. В общем, заплюхалась я. В собственной тоске, в ненависти, в глупых надеждах. Сама себя не узнаю. Да еще и осень это с дождями. А при тут осень? Что, прошлой осенью у тебя ненависти к родному месту не возникало? Нет, не помню. То-то и оно, что не помнишь. А если не помнишь, значит и не было ничего. И вообще, есть у меня такое подозрение, Ань что причина твоей тоски не в месте и не во времени. Ой, погоди, там песню мою любимую играют. Резво подскочив со стула, она ринулась к подоконнику, где до сей поры и незаметно наигрывала старенькая магнитола, подкрутила рычажок звука до отказа. Тут же влетел в помещение густой, плотный, немного мяукающий женский голос. Завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел где-нибудь в Париже, а там ещё немного, и Прованс. М, М, какая песня, Аньк, правда классная? Бордовый горизонт, бордовая бордо в бокале. Поверить не могу, что всё это уже так близко. Ведь завтра в семь двадцать две я буду в Борисполе». Прикрыв глаза, Танька с воодушевлением исполнила в унисон с певицей мечту о Провансе, вздохнула, снова прикрутила рычажок на тихий звук. Отогнув жалюзи, долго глядела на дождливую серую улицу, потом грустно произнесла «Надо же, Прованс! Ты не знаешь, Анька, что это за хрень, Прованс?» Город что ли такой? Нет, это провинция во Франции. Да сама ты провинция, это у нас тут провинция, а у них там вовсе не провинция, там Прованс. Хотя, знаешь, о чем я сейчас вдруг подумала? О чем, Тань? А представляешь, сидит, к примеру, в этом самом Провансе такая же идиотка, как ты, и своей тоскою страдает. Ненавижу, мол, свой проклятый Прованс, и все тут. И бордовый горизонт этот надоел до смерти, и бордовое бордо. Нет, вовсе не вместе и не во времени дело, Анька, ей-богу. А в чем тогда? Танька ничего не ответила, все продолжала грустно глядеть в щелочку жалюзи. Потом вздохнула, произнесла тихо. Не знаю, не знаю, Анька. Как говорится, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Вон смотри, Маня Блинкова по улице тащится, и рожа у нее такая счастливая, с утра накатила и целый день свободно Может, надо просто уметь быть вот такой, свободной, а Аньк. И не неважно, какими способами, тупо радоваться месту и времени, какие Бог послал, а мы не умеем. Ладно, Тань, пойду я. «Да погоди!» – резво повернулась к ней от окна Танька. «Давай я тебе хоть прическу сделаю, что ли?» «Нет, не хочу. Ну, хоть концы давай подровняю. Зачем? Для нашего Прованса и так сойдет». «Обиделась, да?» «Нет, что ты. Наоборот, спасибо тебе. Поговорила со мной, мое время убила, А то я не знала, как его прожить». А сейчас мне уже не так страшно. До завтра, до воскресенья теперь дотяну. А что у тебя в воскресенье? Да, а что у меня в воскресенье? Сама не знаю. Бордовый горизонт, бордовое бордо в бокале. Ух ты, и поверить не могу, что все это уже так близко. Да, еще совсем немного и Прованс. Пока, Танька. Удачи тебе с клиентурой!